Воспоминания полковника Макарова Николая Александровича, заведующего особым отделом департамента полиции. Отдельная секретная политическая полиция в составе Министерства внутренних дел, если кто не знает. Не думал, что вернусь к тем событиям. Однако сейчас, спустя много лет, когда их участников или тех, кто был о них осведомлен давно уже, нет, а мне осталось немного настало время вспомнить все вспомнить для потомков, тем более что записки эти увидят свет, когда меня не станет такова моя воля наследником моим поручаю передать их господину гривцову в свое время доставившему мне столько хлопот своим беспокойным любопытством. Ему уже разрешается поступить с моими записками и прочими документами по этому делу по своему усмотрению. Буду рад, если он найдет в них нечто для себя полезное. Хочу вспомнить добрым словом штабс-ротмистра особого отдела полиции моего лучшего сотрудника Юрия Жбачинского. Он знал свое дело и считал, что работа с агентом должна напоминать игру. Он не жалел ни сил, был изобретателен и удачлив, и ни один агент его не был разоблачен. А ведь они имели дело не с уголовниками, а с террористами-революционерами. Политический сыск для Жбачинского был не просто службой. Он боролся с врагами империи с такой страстью, на какую вообще способен офицер секретной полиции за скромное жалование в полторы тысячи годовых. В тот день Юрий Тимофеевич шел на свидание с малозначительным агентом Совкой, с крайней неохотой. Агент новый, задание у него первое, что-то вроде учебного боя. Жбачинскому хотелось как можно скорее получить отчет и сразу направиться на прием департамента полиции в ресторане «Данон». Штабс-ротмистр настолько несерьезно относился к совке, что позволил себе опоздать на четверть часа, согреваясь коньяком в кафе «Де Парри». Чудесное местечко располагалось в пассаже, что на Невском проспекте. Когда же явился он в квартиру на Крюковом канале, которую снял для секретных встреч, совка задернула шторы и включила электрический свет. Не снимая пальто, Жбачинский прошел в гостиную с большим круглым столом. «Прошу прощения, срочное освещение». Девушка не ответила. нус что у нас нового за прошедшие 23 дня?» Жбачинский всегда точно помнил, когда состоялась последняя встреча. Он сразу заметил встревоженный вид агента, хотя искренне считал, что любой женщине бледность к лицу. Жбачинский не позволял себе смешивать работу и личные пристрастия. Совка молчала. Штаб ротмистру захотелось кончить ненужную встречу. «Голубушка, если у вас нет новостей, не беспокойтесь». «Поработайте еще месяцок, а если ничего не накопаете, мы для вас что-нибудь придумаем». Ответа опять не последовало. Жбачинский встал, решив, что с совкой все ясно. Обычная пустоголовая кукла захотела поиграть в шпионов, ничего не вышло, и теперь барышня не знает, как выкрутиться. «Давайте договоримся, недельки через две, ну, числа 15 января, «Встретимся здесь, и, может быть, у вас будет что рассказать. А сейчас позвольте откланяться». Жбачинский протянул ладонь через стол. Совка посмотрела ему прямо в глаза. «Юрий Тимофеевич, не знаю, как вам сказать. То, что я узнала, представляет страшную опасность. Это такое, такое...» Штабс-ротмистр постарался быть мягким. «И что же трагически страшного вам удалось узнать?» «Я вам все расскажу, все!» Совка всхлипнула. «Только, пожалуйста, прошу верить всему. Дайте честное слово, хорошо?» Жбачинский удержался от улыбки и сказал. «Честное офицерское слово, Совка, поверить каждому слову». Так что стряслось. «Только прежде выпейте со мною чаю». Чтобы скорее закончить дело, штаб-срутмистр залпом опрокинул чашечку, в которой плескалась мутно-коричневая жидкость, вроде чая с молоком. Теперь я могу узнать страшную тайну, милая совка.